Глава седьмая. Работа со звездами. В каждом деле бывают люди, которые заметно выделяются в команде и работают на порядок лучше других. Если при этом человек хорошо взаимодействует с командой и имеет доброжелательный характер, вам несказанно повезло. Ситуация усложняется, когда за профессионализм сотрудника приходится платить дорогую цену. Например, он постоянно проверяет вас как руководителя на прочность или часто конфликтует с коллегами. Стоит ли закрывать на это глаза? Жизнь несправедливо распределяет таланты между людьми. И реальность такова, что один звездный сотрудник может заменить несколько посредственных. Я прикладываю все силы, чтобы найти подход к подчиненному со сложным характером, если вижу, что человек талантлив. В этом есть определенный риск. Но только с помощью гениальных людей вы сможете добиваться выдающихся результатов в работе. Никак иначе. Как говорилось ранее, Если человек в состоянии работать хоть с кем-то из вашей команды, надо сравнить пользу от его работы и затраты на подбор персонала. Если сотрудник очень крут, лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы формировать команду под него, отталкиваясь от его особенностей. Допустимый уровень вредности человека может даже сыграть вам на руку. Если сотрудник понимает, что вы прощаете ему странности за его профессионализм, хотя время от времени он испытывает ваше терпение, ваши отношения могут быть очень крепкими. Он будет ценить вашу снисходительность, а возможность время от времени чудить будет им рассматриваться как привилегия. Может быть, прозвучит немного цинично, но скажу искренне, на мой взгляд, большая часть вашего внимания как менеджера должна быть направлена именно на талантливых сотрудников. Ваша задача как руководителя не дать им сбежать, Обеспечить комфортные условия труда, возможность роста и адекватную зарплату. Если для этого нужно нарушить некоторые общепринятые вашей компании нормы, нарушайте. Если для комфортной работы топовых сотрудников нужно снять с них часть обязательной рутины, снимите. Вам может показаться, что это несправедливо. Так оно и есть. Но будем откровенны. Наша цель – не построение коммунизма в команде. а создание продуктивной атмосферы для наилучшего выполнения работы. Если кто-то из подчиненных будет возмущен тем, что другой получает привилегии, напомните, что эти плюшки достались человеку не просто так. Награждайте талантливых людей больше других.